Глава 13. Яхтсмен. Сумерки густели, но над космопортом ровным светом горели огни. Городская иллюминация не отличалась от той, которую можно было наблюдать каждый вечер, тогда как во всех яхтенных космопортах верхнего города всегда было светло, как днем. Разве что в полдень яркость огней возрастала еще больше. Маркес Джендро Мог заметить смену времени суток только по оставленным позади разноцветным ночным огням города. Те полыхали на фоне чернеющего неба, однако затмить солнце никогда не пытались. Джанро задержался на входе. На него не произвели впечатление пять стартовых шахт и гигантская подкова из трех десятков ангаров. Это было неотъемлемой частью его самого, его жизни опытного яхтсмена. Дженро вытащил тонкую фиолетовую сигарету с гильзой из тончайшего серебристого кёрта и небрежно сунул в рот. Прикрыл ладонями кончик, наблюдая, как с каждой затяжкой тот разгорается зеленоватым светом. Сигарета медленно истлевала, не оставляя пепла. Изумрудный дымок щекотал ноздри. «Идем в штатном режиме", пробормотал Дженро. К нему торопливо, но пытаясь изображать вальяжность, двинулся член яхтенного комитета, в яхтенном костюме, разумеется. На единственной пуговице туники изящная буковка, долженствующая свидетельствовать о принадлежности владельца комитету яхтенного клуба. Привет, Жанро. А почему что-то должно идти не в штатном режиме? Привет, Доти. Я опасался, что из-за всего этого террорама Какому-нибудь умнику взбредет в голову закрыть космопорт. Слава Сарку этого не случилось. Но знаешь ли, к этому всё идёт, дотипу суровил. Слышал самые последние новости. А как ты отличаешь самые последние от просто последних? засмеялся Дженро. Короче, ты уже слышал о том, туземцы-убийцы? Хочешь сказать, его взяли? Нет, об этом я еще не слыхал. «Никого они не взяли. Зато выяснили, что в нижнем городе его нет. Нет? И где же он? Здесь, в верхнем. Брось. Дженро вытрясил было глаза, но тут же недоверчиво прищурился. "Это чистая правда", сказал дотти, немного обиженно. "Я своими глазами видел, как патрульные, высунув языки, носятся туда-сюда по Кыртовому проспекту. Парк окружен, а штаб у них на центральном стадионе. Это чистая правда, говорю тебе. Ну, может быть, Дженро рассеянно скользнул взглядом по рядам яхт в ангарах. Я не был в девятом уже месяца два. Не появились новые корабли? Нет. То есть да, есть же Огненная стрела Хьёрдеса. Эту я видел. Джанро покачал головой. Хромированное корыто. Чем дальше, тем больше я склоняюсь к мысли, что придется проектировать корабль самому. Хочешь продать комету В, продать, подарить, выбросить на свалку. Ненавижу современные модели. Сплошная автоматика. Автоматические реле, компьютерная трассировка убивают спорт. Да, многие так говорят, кивнул Доти. Знаешь что? Если услышу, что кто-нибудь продает старую яхту в хорошем состоянии, я тебе маякну. Спасибо. Не возражаешь, если я прошвырнусь по ангарам? Нет, конечно. Ходи, сколько влезет. Доти махнул рукой и зарысил прочь. Дженро медленно двинулся по кругу, останавливаясь у каждого занятого ангара и придирчиво оценивая яхты. Полупогасшая сигарета свисала из уголка рта. Подойдя к ангару номер 26, он резко остановился, перегнулся через невысокий барьер и позвал: "Сэр! Позвал достаточно вежливо, однако подождав немного, вынужден был повторить вновь, уже более требовательно и менее любезно. Нобель, вышедший на его зов, выглядел довольно помятым, без яхтенного костюма, на физиономии щетина, отталкивающего вида колпак уродливо натянут на самые уши, прикрывая чуть ли не пол лица. Во всей позе какая-то нетипичная подозрительная осторожность. Я Маркиз Джанро. Это ваше судно, сэр? "Да?" моё напряженным голосом ответил странный Нобель. Дженро уже не обращал на него внимания, пристально разглядывая обводы яхты. Он вытащил окурок изо рта и подбросил высоко в воздух. Тот вспыхнул и исчез, не достигнув высшей точки дуги. "Вы позволите?" спросил Дженро. Хозяин опять замялся, потом отошел в сторону, пропуская его в ангар. "Какие движки в вашей яхты, сэр?" Почему вы спрашиваете? Джанро был высоким, на полголовы выше собеседника, темнокожим, кареглазым, с жесткими, коротко стриженными волосами. Он улыбнулся, показав белые редкие зубы. Если на чистоту, я подыскиваю себе новый корабль. И хотите купить этот? Не знаю, что-нибудь наподобие, если сойдусь с хозяином в цене. Вы не против, если я осмотрю систему управления и двигатели? Нобель промолчал. "Ну, как вам угодно, сэр", холодно произнёс Дженро и двинулся к выходу. "Пожалуй, я могу вам ее продать", вдруг сказал Нобель и принялся рыться по карманам. "Вот мои водительские права". Дженро опытным взглядом пробежался по карточке и вернул хозяину. "Вы Даймон?» "Да", кивнул Нобель. "Можете осмотреть яхту, если хотите". Дженро глянул на большой портовый хронометр, светящиеся стрелки которого выделялись даже на фоне яркой иллюминации. Пошел второй час после заката. Благодарю, вы меня проводите. Нобель опять порылся в карманах, извлек набор ленточных ключей и протянул их Джентро. «После вас, сэр. Дженро перебрал ключи, ища код, соответствующий клинму корабля. Нобель не делал ни малейшей попытки ему помочь. Этот, да? наконец спросил Дженру, поднялся по короткому трапу к шлюзу и оглядел правую часть, ещё щель замка. Я не вижу. А, вот она. Дженру шагнул влево. Шлюз медленно и бесшумно раскрылся. Дженру шагнул в темноту. Автоматически вспыхнул красный свет, дверь за ними закрылась. Открылась внутренняя дверь они вошли и загорелся нормальный белый свет Умирли на Тиренса не было выбора он уже забыл что существует такая вещь как выбор Три невыносимо долгих часа бывший староста беспомощно проторчал около яхты Даймона не зная что делать дальше Он зашел в тупик оставалось лишь ждать когда его схватят И тут является парень желающий осмотреть яхту Разговаривать с ним было полным безумием. Вблизи Тиренс никого не мог обмануть, однако и оставаться в ангаре тоже было нельзя. В корабле, по крайней мере, могла найтись еда. Странно, что это не пришло ему в голову раньше. Еда действительно была. Время идет к ужину, сказал Тиренс. Не желаете перекусить? Благодарю, может быть, позже, яхтсмен едва взглянул на него через плечо. Тиренс не стал настаивать. Он позволил парню сколько угодно осматривать корабль, а сам набросился на мясные консервы и нетерпеливо, щечно разрывая целлолитовые упаковки, жадно напился. В конце коридора неподалеку от камбуза обнаружился душ. Тиренс выкупался, каким наслаждением было хоть ненадолго стнуть с головы тесный колпак. Нашелся даже одежный шкафчик, так что Тиренс смог переодеться. Когда Дженро вернулся, староста чувствовал себя гораздо уверенней. Послушайте, вы не возражаете, если я попробую прокатиться на вашей яхте? Совершенно не возражаю. А вы умеете водить эту модель? Беспечным тоном поинтересовался Тиренс. Думаю, да, парень скупо улыбнулся, «Лещу себя надеждой, что умею летать на всех стандартных моделях. Я позволил себе связаться с диспетчером, у них есть свободная стартовая шахта. Вот мои права, убедитесь, что они в порядке. Тиренс бросил на карточку такой же беглый взгляд, как и Дженро, на его собственную. Штурвал ваш? просто сказал он. Корабль неторопливо, словно крылатый кит, выкатился из ангара. Его диамагнитный корпус пробороздил гладкую глинистую почву поля на три дюйма. Тиренс внимательно следил за тем, как Дженро отточенными движениями управляет яхтой. Она будто ожил от его прикосновений. При малейшем воздействии картинка на экране визира менялась. Корабль остановился точно против взлетной шахты. Сила диамагнитного поля плавно возросла, и нос яхты приподнялся. Кабина пилота повернулась на универсальном шарнире в соответствии с меняющимся вектором гравитации, о чем Тиренс, к счастью для него, даже не подозревал. Кормовые фланцы легко вошли в соответствующие пазы шахты. Величественный корабль встал прямо, словно стрела, указывающая в небо. Дюралитовая крышка стартовой шахты уехала в выемку, обнажилось нейтрализованное покрытие трубы, уходящей вниз на 100 ярдов, которое должно было принять на себя первую энергетическую атаку гиператомных двигателей. Джанро обменялся с диспетчерской какими-то непонятными тиренсу словами, потом сказал: "10 секунд до взлета». Красная нить поползла по кварцевой трубке, отсчитывая секунды. Когда она добралась до верхней отметки, первый импульс энергии ударил с кормы. Тиренса тяжелел, его вдавило в кресло. Он почувствовал подступающую панику. "Ну и как она в управлении?" прохрипел он. Дженро, похоже, немного уменьшил ускорение и сказал: "Неплоха". При этом тембр его голоса почти не изменился. Тирен саткнулся на спинку кресла, постаравшись расслабиться, и глядя, как звезды на экране визира приближаются, становятся ярче и чётче, атмосфера редеет. Его кыртывая рубашка сделалась холодной и влажной от пота. Они были в космосе. Джанро испытывал яхту в работе. Тиренs догадался об этом потому, как мелькают звезды на экране, а длинные тонкие пальцы яхтсмена пробегают по кнопкам системы управления словно по клавишам музыкального инструмента. И вот экран почти заполнила оранжевая долька планеты. "Действительно, совсем неплохо", повторил Джанро. "Даймон, вы поддерживаете яхту в отличном состоянии. Кораблик, конечно, небольшой, но свои плюсы у него есть". Полагаю, вы захотите проверить его скорость и прыгучесть, осторожно предположил Тиренс. С моей стороны возражений не будет. Прекрасно, кивнул Дженро. Куда бы нам только отправиться, может, он на секунду задумался. На сарк Тиренс задышал чаще. Он ждал этого предложения. Еще чуть-чуть, и он поверит, что попал в мир волшебства. События сами вели вперед, безо всякого усилия с его стороны. Или это не события, а судьба? В детстве он верил, что Нобели пестуют глупых туземцев, а детские суеверия трудно перерасти. На Сарке находился Рик, к которому возвращаются его воспоминания, возможно, игра еще не закончена. Почему бы и нет? охотно поддержал Тиренс. Да будет сарк Со все возрастающей скоростью Флорина начала удаляться, и на экран вернулись звезды. Каков ваш личный рекорд на трассе Флорина Сарк, поинтересовался Дженро. Ничего выдающегося. Я середнячок. Но ведь не больше шести часов. При удачных обстоятельствах, Спорим, я покрою эту дистанцию за пять?» «Вперед!» Им потребовалось немало времени, чтобы удалиться от искажающей ткань пространства звездной массы и совершить прыжок. Глаза у Утирнса слипались. Он не спал уже третью ночь подряд. На недосып накладывалось напряжение последних дней. "Почему бы вам не поспать, Дженро?" искоса посмотрел на него. "Ничего, я в порядке". Тирнс с трудом придал своему лицу бодрое выражение. Потом широко зевнул и смущенно улыбнулся. Яхтсмен вернулся к управлению, а глаза Тиренса вновь остекленели. Кресло было приудобнейшим, ведь оно должно было смягчить последствия ускорения. Даже не слишком уставший человек мог задремать, уютно устроившись здесь, и Тиренс, способный сейчас уснуть даже на битом стекле, сам не заметил, как провалился в сон. Впервые в жизни он спал так глубоко, долго и без сновидений. Он даже не шевельнулся и продолжал ровно дышать, когда с него стянули колпак. Просыпался он медленно и мучительно, несколько долгих минут не мог сообразить, где находится, помячил, что у себя дома. Постепенно воспоминания о событиях последних дней вернулись, он улыбнулся Дженра, сидевшему в кресле пилота и пробормотал: "Кажется, я задремал". Было дело. А вот и сарк Дженро кивнул на экран, где виднелась восходящая белая планета. Когда приземлимся, примерно через час. Он уже окончательно проснулся и заметил легкое изменение в голосе яхтсмена. Тиренса собросил в жар, когда Дженро направил на него серостальной ствол игольчатого пистолета. «Ради святого космоса начал он поднимаясь на ноги. "Сидеть", спокойно приказал Дженро, сжимая в другой руке колпак Тиренс машинально схватился за свои светлые волосы. "Да", кивнул Дженра. "Это очевидно. Ты туземец". Тиренс молча смотрел на пилота. "Я понял, кто ты такой еще до того, как взошёл на корабль бедняги Даймона". Во рту у Тиренса пересохло, в глаза словно сыпанули песку. Он не мог отвести взгляд от тонкого ствола, ожидая внезапной бесшумной вспышки. Продвинуться так далеко и все таки проиграть. Дженро, похоже, никуда не торопился. Твердо держа пистолет, он ровным и жестким тоном произнес "Твоя главная ошибка, староста, в том, что ты решил, будто можешь вечно бегать от полиции, но даже и в этом случае не следовало убивать несчастного даемона. Крайне неудачный выбор". "Я его не выбирал", прохрипел Тиренс. "Что же, тогда назовем это взаением". 12 часов назад Альстар Дэймон собирался встретиться в парке со своей женой. Место было назначено из чисто сентиментальных побуждений. Именно там они в свое время познакомились и посещали парк каждую годовщину свадьбы. На первый взгляд, ничего такого, своего рода ритуал, принятый среди молодоженов, Однако ритуал крайне важный для них самих. Разумеется, Даймон не подозревал, что именно относительная малолюдность местечка превратила его в потенциальную жертву убийцы. Кто бы подумал, что такое возможно в Верхнем городе. При иных обстоятельствах труп мог пролежать в пещере несколько дней. Однако жена Даймона появилась на месте преступления почти сразу и, не обнаружив мужа, очень удивилась. Не в его привычках было рассердиться и уйти. Она частенько опаздывала, и он более или менее претерпелся к непунктуальности жены. Тогда она решила, что он зашел в их грот. Даймон, естественно, ждал жену напротив памятной обоим пещеры. Она же оказалась ближе к месту преступления, туда его и затащил убийца. Жена в свою очередь вошла в пещеру и, ну, ты и сам знаешь, что она там обнаружила. Несмотря на шок и истерику, женщина сумела добраться до местного отделения госбезопасности, и те передали сведения патрульным. Староста: "Что ты почувствовал, хладнокровно убив человека и бросив труп там, где его обнаружила жена, пришедшая в полное приятных воспоминаний местечко?" Тирин поперхнулся. Глаза ему застилал кровавый туман ярости и отчаяния. Вы саркцы убили миллионы флоринианцев, женщин, детей. Вы наживаетесь на нас. Это яхта, он задохнулся от гнева. Дэймон в этом не был виноват. Мироустройство сложилось еще до его рождения. Хочешь сказать, что если бы родился с саркцем, раздал бы свое состояние и отправился работать на кыртовые поля, тогда стреляй, выкрикнул Тиренс, и его лицо перекосилось. Чего ты ждешь?» Не будем спешить. У меня еще есть время рассказать тебе всю историю. Мы не могли с точностью идентифицировать труп и убийцу, однако шансы, что убитый является Даймоном, а убийца ты были велики. Обнаружив рядом с телом золу от формы патрульного, мы поняли, что ты переоделся Нобелем. Напрашивался вывод, что ты попытаешься завладеть яхтой Даймона. Не преувеличивай нашу тупость, староста. Дело по-прежнему оставалось мутным. Ты же находился в отчаянном положении. Недостаточно было просто напасть на твой след. Ты был вооружен и загонимый тебя в угол, несомненно, покончил бы с собой, а твое самоубийство не входило в наши планы. Ты нужен властям Сарка живым. Крайне деликатное дело. Я смог убедить товарищей, что справлюсь с тобой в одиночку и тихо мирно доставлю на сарк. Ты должен признать, что мне это удалось. Честно говоря, сначала я даже усомнился, тот ли передо мной человек, который нам нужен. Ты расхаживал по ангару яхт-клуба в обычном деловом костюме, а это дикая безвкусица. Никто, включая меня, не представляет, чтобы яхтсмен явился на взлетное поле без подобающего наряда. Я даже заподозрил, что тебя отправили в космопорт в качестве приманки, что ты дашь себя арестовать, позволив истинному убийце скрыться. Тогда я решил тебя испытать. Сначала сделал вид, что ищу замочную скважину справа. Запомни, на всех до единого кораблях замочная скважина располагается слева и только слева от шлюза. Ты не отреагировал на мою ошибку. И это не все. Когда я спросил, преодолевал ли ты расстояние от Флорины до Сарка меньше, чем за 6 часов, ты ответил, что случалось при благоприятных обстоятельствах. Невероятно рекорд трассы свыше 9 часов. Я сделал вывод, что никакая ты не приманка. Твоё невежество говорило само за себя. Я больше не сомневался. Передо мной тот, кто нужен. Оставалось только подождать, пока ты уснёшь. По твоей физиономии было видно, что ты отчаянно нуждаешься во сне, Обезоружить и вооружиться самому. Колпак с твоей головы я снял скорее из любопытства хотел полюбоваться, как сарксская одежда сочетается с твоей соломенной башкой. Тиренс не сводил глаз с нейрохлыста. Вероятно, Джанро заметил, как сжались его челюсти, или просто догадался, о чем тот думает. Если ты на меня нападешь, я не стану тебя убивать. Не имею права даже в целях самозащиты. Но не рассчитывай извлечь из этого пользу. Только дёрнись, и я прострелю тебе ногу. Силы покинули Тиренса. Обхватив руками голову, он рухнул в кресло. "Знаешь, зачем я все это тебе говорю?" тихо продолжил Дженро. Тиренс промолчал. "Прежде всего, мне нравится смотреть, как ты страдаешь. Я терпеть не могу убийц вообще, а туземцев убивающих саркцев в особенности. Мне приказали доставить тебя живым, но это не значит, что путешествие должно тебе понравиться. А во-вторых, Ты должен ознакомиться с ситуацией, потому что когда мы приземлимся на Сарке, дальше дело будет за тобой. Что? Тиренс поднял взгляд. Безопасники знают, что мы скоро прилетим. Даже не сомневайся, их региональный отдел отправил сообщение на Сарк, едва наш корабль покинул атмосферу Флорины. Но как я уже сказал, для меня было жизненно важно убедить органы, что я справлюсь с делом в одиночку. И поскольку у меня получилось, это все меняет. Ничего не понимаю, тоскливо пробормотал Тиренс. Я сказал, что тебя желают видеть на Сарке, холодно ответил Дженро. Однако в данном случае речь не о госбезопасности, а о Трантории.